Лунотрясения. По аналогии с колебаниями почвы на Земле, с землетрясениями, на Луне такие же процессы называются лунотрясениями. Насколько высока внутренняя активность нашего спутника? Пока на Луне не появились сейсмометры, об этом можно было только гадать. Сейсмометр – прибор, регистрирующий малейшие колебания почвы. Такие колебания могут быть вызваны как процессами, происходящими в недрах Луны, так и падением метеоритов. Сейсмические колебания имеют разные характеристики в зависимости от того, через какую среду они проходят. Поэтому, изучая эти колебания, прежде всего их скорость, можно судить о строении недр. Первое зафиксированное лунотрясение было организовано искусственно. Лунный модуль программа Аполлон после завершения миссии на поверхности, доставлял астронавтов на борт основного корабля, который кружил по орбите вокруг Луны и становился обузой. Поэтому его просто сбрасывали, и он падал на Луну в нескольких десятках километров от места посадки. Аналогично поступали при подлете к Луне с отработавшей третьей ступенью ракеты-носителя «Сатурн-5», которую можно было направить в нужную точку поверхности. Первый же результат преподнес ученым неожиданный сюрприз. Колебания поверхности Луны после падения 2,5-тонного лунного модуля Аполлона 12 продолжались целый час. Тогда как на Земле подобные фиксации продолжаются не более нескольких минут. Словно гигантский колокол, Луна долго звучала после одиночного удара. Лунные сейсмограммы оказались непохожими на земные и по другим своим характеристикам. Как теперь мы знаем, причина уникального сейсмозвона кроется в рассеянии волн на многочисленных трещинах внешнего слоя, возникших в результате метеоритной бомбардировки. Удары космических аппаратов позволили изучить лишь только самые внешние слои лунных недр. Редкая удача улыбнулась учёным когда 17 июля 1972 года на обратной стороне Луны упал довольно крупный метеорит массой более тонны. Сейсмические волны пронизали тело Луны насквозь и заставили работать сейсмометры на всех четырех станциях сети Аполлон. То, что удалось получить ученым, напоминает рентгеновский снимок человека, с помощью которого можно рассмотреть устройство организма, недоступное глазу. Это падение и последующие измерения позволили нарисовать вот какую картину. Внутреннее строение Луны в первом приближении оказалось схожим с земным. Как и Земля, она имеет кору, мантию и ядро. Правда, соотношение этих слоев заметно различается. Лунная кора оказалась гораздо толще земной не только в относительном, но и в абсолютном измерении. На земную кору приходится менее 1% земного радиуса, лунная же – в среднем около 5%. Размер ядра Земли составляет более половины радиуса планеты, лунное ядро – примерно 20% радиуса. При этом слоистость Луны выражена не столь ярко, как у Земли. В период восьмилетней работы сети американских сейсмометров отчетливо регистрировалось в среднем около 400 лунотрясений в год. Это в сотни раз меньше, чем на Земле. Большинство лунотрясений, не связанных с падением метеоритов, имеют приливное происхождение, поэтому чаще всего они происходят в все моменты, когда Луна находится в самой близкой и самой дальней точках своей орбиты по отношению к Земле. Число лунотрясений, вызванных тектоническими процессами в недрах Луны, по сравнению с приливными, крайне невелико. В целом Луна оказалась гораздо более сейсмически пассивной, чем Земля.